Белка-хозяюшка. Пры-скок, пры Скачет рыженький зверёк. Белкой называется. Всё время улыбается. Солнце летнее встаёт. Белка песенку поёт. Разминают лапки детки. К шишкам тянутся на ветки. Не смыкает белка глаз. Носит в дом лесной припас. Не страшна тому зима, Кто наполнит закрома.